Глава 27. На следующий день после утренней тренировки в поместье Эксара я собрал семейство Ласкани и позвал на этот разговор Рахе. Проверить их мой безопасник, само собой, еще не успел. Но его умение задавать правильные вопросы я запомнил. Да и артефакт лжи, пусть даже не самый навороченный, изрядно облегчал ему работу. Помимо Рахе на эту встречу напросилась также и Валерий. Признаться, меня ее просьба изрядно напрягла. Помню я, как они с Кьярой первый раз встретились в моей городской квартире. Невеста и сейчас подозрительно поглядывала на мою бывшую любовницу, но пока молчала. Кьяра же делала вид, что они незнакомы, да и со мной вела себя подчеркнуто отстраненно, как слуга с господином. Не уверен, что Валерий это успокоит, но пока ни малейшего повода для конфликта Кьяра не дала. И надо признать, тем самым вызвало мое неподдельное уважение». Из семейства Ласкани вчера только мать Кьяра определилась с желаемым делом и пошла в помощницы к Дафне. Сегодня мать Кьяры подтвердила, что с Дафной они сработались, и, если я не возражаю, попросилась там и остаться. Без полноценной проверки службы безопасности мне не хотелось подпускать этих, по сути, чужих мне людей к каким-то важным делам, но туда они не рвались. Нет, понятно, что еду можно отравить, например, да и вряд ли обеспечивающие службы можно назвать неважными. Мне ли не понимать значимость снабжения и логистики? Однако поводов мстить мне у семейства Ласкани вроде нет. Да, и первичную проверку Шичи уже провели и ничего не нашли, иначе не отпустили бы их. Плюс Ласкани были согласны, в общем-то, на любую работу. Как верно заметил брат Кьяры, им все равно пришлось бы как-то зарабатывать себе на жизнь. Так что я решил не отстранять их отдел совсем. Захотят помочь, пусть помогают. Отец Кяры предложил услуги мастера на все руки. За машинами присмотреть, починить что-нибудь в доме, если понадобится проследить за разгрузкой доставленных продуктов, помочь женщинам все это рассортировать на кухне и так далее. Когда я спросил, почему он сделал именно такой выбор, выяснилось, что в клане Черути он был кладовщиком на одном из гражданских складов. Если Рахе не найдет на семейство ласкание компромата, у меня будет, по сути, готовый зам по тылу ну или глава родовой службы снабжения, если в терминалах аристократии. Я обозначил эту перспективу отцу Кьяры и увидел в его глазах осторожную радость. Такая перспектива его явно не испугала. Работать и брать на себя ответственность он готов, несмотря на уже солидный возраст. Отлично. Жена брата Кьяры тоже высказала желание присоединиться к женщинам но сразу предупредила, что через несколько месяцев уже не сможет выполнять работу в полном объеме. Как оказалось, она беременна, просто срок маленький, еще не видно. Поздравив супругов с будущим пополнением в семье, я оставил выбор работы для женщины на совести Дафны, разберутся без меня. Главный вопрос был с Кьярой и ее братом. Они оба пошли по условно-военной стезе и ничему, кроме слежки, их не обучали. Услышав это, Рэхэм многозначительно улыбнулся и сообщил, что он найдет применение таким специалистам в своей службе. Но, конечно, только после того, как закончит проверку, а пока Яра вольна помогать матери, а ее брат своему отцу. На этом мы и закончили, собственно. После обеда мы с учителем выехали в поместье рода Аш. Сегодня мы должны были подписать мирный договор с кланом Чарути, и поскольку выпускать из-под контроля своего будущего вассала главорода рода Аш явно не собирался, место встречи было определено по умолчанию. Гонять свой отряд сопровождения я не стал, воспользовался приглашением Эксара и сел в его машину. И туда, и обратно мы поедем вместе, а рядом с владыкой моя охрана попросту не котируется». Как тебе предложение императора? поинтересовался эксера, когда машина тронулась. Интересное, слегка улыбнулся я. Учитель вопросительно приподнял брови, ожидая продолжения, но я только плечами пожал. То есть ты еще не определился? Сделал вывод эксера. А не рановато ли определяться? хмыкнул я. Ты ведь понял, что должностью хранителя империи он заманивал не только меня, но и тебя, уточнил учитель. «Конечно», — кивнул я. «Виктор, давай на чистоту», — вздохнул он. «У меня нет задачи затащить тебя в лагерь лоялистов, но я должен понимать, на что я могу рассчитывать». «Вы лично или лично я?» — ответил Эксера. «Я вам многим обязан», — спокойно признал «Я и свои долги я не забываю. Лично вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. И даже если что-то будет нужно не лично вам...» как минимум одну вашу спорную просьбу я выполню». Эксар внимательно меня выслушал и задумчиво покачал головой. «Что ж, я воспользуюсь твоей добротой прямо сейчас», сообщил он. «Расскажи мне, что хотели от тебя Чарути на самом деле, что находится в ячейке Первого Имперского банка. Это моя спорная просьба». Я усмехнулся. «Подловил, ничего не скажешь». «И да». Просьба действительно спорная. На грани вмешательства в дела рода, если уж на то пошло, о тайнах рода и родовых сокровищах в принципе не принято спрашивать. Но за язык меня никто не тянул, да и этот разговор должен был состояться рано или поздно. Эксара не зря недавно дал понять, что Черути его просветил по поводу своих целей. «Методика определения абсолютов», — ответил я. Брови Эксара взлетели. Черути знали?» — уточнил он. Вряд ли, — покачал головой я. Скорее подозревали, что там что-то ценное. «Иначе давно и не скрываясь, обрушили бы на тебя всю мощь своего клана», — кивнул Эксара. Я посмотрел на него скептически. «Думаете, абсолютов настолько много, чтобы имело смысл ставить на карту все, произнес я. Эксара некоторое время пристально смотрел мне в глаза. «Боюсь, ты не отдаешь себе отчёта в настоящем потенциале своего наследства», — сказал он. Считаешь, абсолютами могут быть только гении, да и то не все? Да даже если все, пожал плечами я, их все равно очень мало. Ценность абсолютно вовсе не в том, чтобы оперировать техниками нескольких рангов, снисходительно улыбнулся Эксера. Кому нужны техники-эксперты, если можно применить силу владыки? Нет, в отдельных случаях техники более низких рангов могут быть полезны, не спорю, но эти случаи можно по пальцам одной руки пересчитать. Да и то, только если забыть об уровне преобразования. Когда владеешь стихией в совершенстве, тебе точно никогда не понадобится предыдущий ранг силы. Любые тонкие и незаметные манипуляции на ранге владыки ты проделаешь куда качественнее воина. Я нахмурился. Настоящая ценность Абсолюта в скорости его развития, сообщил Эксара. «Именно то, что пытался проделать с тобой твой отец, и есть главное преимущество абсолютов. Мы можем проскакивать ранги с невиданной скоростью. Мы точно успеем стать владыками к полтиннику». «Именно к полтиннику?» «Маги, как и обычные люди, имеют возможность развиваться примерно лет до 50, сказал Эксара, «плюс-минус лет 5-10, у кого как». «Дальше включается природный механизм, который пока еще никто не смог перебороть. Грубо говоря, старение». Термин не совсем верный, но для простоты понимания пусть будет старение. Причем как тело, так и энергосистемы. Его можно замедлить, можно остановить, но нельзя обратить вспять. Будь ты хоть трижды гением, но если ты не стал владыкой до 50, край 60 лет, то ты им не станешь уже никогда. И никакой потенциал ничего не изменит. Знаешь, сколько экспертов не стали владыками только потому, что не успели? Я похолодел. «То есть эта методика способна увеличить количество владык в стране в несколько раз», — подтвердил мою догадку Иксара. «На некоторое время в салоне машины повисла тишина. Я не претендую на твое наследство, Виктор», — спустя какое-то время заговорил Иксара. «И не только потому, что оно твое. Без меня мой род просто не удержит такую тяжесть. Их уничтожат точно так же, как уничтожили твой род». «Что-то мне подсказывает, что если эта методика увидит свет, то даже учитель не отобьется. Один владыка, пусть и сильнейший в стране, не противник Радамброди Рамсей. А ведь десятка сильнейших может и не поодиночке выступить, а в коалиции. У меня шансов нет, тем более». «Ты сейчас о своих врагах думаешь?» — слегка улыбнулся учитель. «Лучше подумай об обратной стороне вопроса. Твой отец изрядно перестраховывался, он явно просчитывал вариант уничтожения рода и сделал все, чтобы у кого-то из его детей был шанс вновь подняться. Уже одного этого достаточно, чтобы понимать, что дураком он не был. Так скажи мне, стал бы он разрабатывать свою методику, зная, что тем самым наверняка подпишет своему роду смертный приговор?» «У него был покровитель», — дошло до меня. Того же масштаба, что и враг, который на самом деле уничтожил мой род. «Именно», — кивнул Эксара. Без серьезной поддержки за спиной такие вещи не делаются. Да и сам подумай, откуда бы он взял материалы для исследования. На одном-двух гениях общие выводы не делаются, нужна статистика. А раз он не побоялся поставить натурный эксперимент на собственном сыне, то данные у него были, и достаточные, чтобы иметь уверенность в своих выводах. «Вы знаете, кто был его покровителем?» — спросил я. «Догадываюсь». Я вопросительно приподнял брови. «Император», — сказал Эксара. «То есть императору не будущий владыка в моем лице нужен, а методика?» — усмехнулся я. «Одно другому не мешает», — пожал плечами учитель. «Если ты о должности хранителя империи, то нет. Это именно попытка привлечь будущего владыку на свою сторону. Любого другого моего ученика он соблазнял бы точно так же». «Я кого попало в ученики, не беру». Увидев мой вопросительный взгляд, Эксара бросил на меня насмешливый взгляд. «Ну а как ты думал?» — а Риторически спросил он. «Те же рамсы одно время всячески намекали, что готовы отдать мне своего гения в ученики». «Почему вы его не взяли?» — заинтересовался я. «Много причин», — неопределенно покачал головой Эксара. «Во-первых, я тогда уже присматривался к тебе. Сын моего ученика, как ни крути, и тоже гений». Во-вторых, род Рамсей. Нет, я ничего не имею против Рамсей, они нейтралы и придерживаются этой позиции уже много поколений подряд. Но у любого сильного рода есть свои методики, они ставят детям мощную базу. А Месата мне пришлось бы не столько учить, сколько переучивать. И я не взялся бы спрогнозировать результат. Ну и, наконец, есть негласная рекомендация императора. Не усиливать великие кланы и роды из десятки сильнейших. То, что они заслужили, они получат, это понятно. Но если есть выбор между «да» и «нет», лучше бы «нет». А брать ученика и не учить его всему, что я знаю, зачем мне это?» Я благодарно кивнул, учитель сполна удовлетворил мое любопытство. «Что же касается методики», — вернулся к предыдущей теме Эксара, «судя по всему, император не в курсе, что твой отец завершил работу». Возможно, Рихард перемудрил. Например, скрыл от покровителя, что методика готова, решил сначала испытать ее на тебе, а потому император и не смог принять должных мер по защите твоего рода. Он просто не знал, что пора. Возможно, были какие-то знаковые договоренности вроде выхода рода Дамар из клана перед обнародованием или началом испытаний методики. Обнаружишься она, пока вы были в клане Шучи, да еще и вассалами клан изрядно погрел бы на ней руки. И был бы прав со всех сторон. Это только предположение виктор я не знаю, как оно было на самом деле. Но что-то явно пошло не по плану. Не по плану Императора, поправил я. И не по плану Рихарда, судя по уничтожению вашего рода, фыркнул Эксара. Я вынужденно кивнул, с этим не поспоришь. К чему я это все, произнес Эксара. Если тебя в целом привлекает предложение Императора, я бы на твоем месте все-таки вошел в партию лоялистов. Как минимум, это прямой доступ к Императору и возможность в любой момент попросить его о помощи, если совсем прижмет. А как максимум, возможность в крайнем случае сбросить с рук эту бомбу замедленного действия, слегка улыбнулся я. Или откупиться от вас солитета, насмешливо дополнил Эксара. Тебе же не понравилось, что объединение защитной линии в перспективе ведет за собой прямое подчинение Императорскому роду? Уверен, в обмен на методику императора даст тебе, например, один сектор защитной линии. В личное пользование, так сказать. 63 года фактических вассалов — неплохая перспектива, да? Не уверен, что хочу повесить на свою шею такую свору, но общий посыл я понял. Методику определения абсолютов действительно можно использовать по-разному. И главное, я увидел, наконец, варианты, при которых у меня есть вполне реальный шанс не только выжить, но и серьезно усилить свой род. «Благодарю, учитель», — склонил голову я. «Я подумаю».